После слова автора Рад снова видеть вас, я Тавротоба. Огромное спасибо, что приобрели руководство гениального принца по возвалению страны с долгов, пора и родину продать том десятый. Как вы заметили, на сей раз главная тема война на два фронта. И Уэйн, и его младшая сестра Флания ведут упорные бои, и каждая побеждает по-своему. Действо войны не нуждается в объяснениях. И в то же время я надеюсь, что вам понравилось смотреть за так сильно выросший из дебютов Ланей. Нет, ну вы представляете? Десятый том. Двозначное число. Вот это я понимаю достижения. Я прямо на девятом небе от счастья. Бесконечное вам всем спасибо за поддержку. Я рот и одновременно напуган. Серия, считай, на второй десяток пошла. А ведь мне и без того приходится ломать голову над тем, что написать дальше. Хотя не нужно далеко ходить, чтобы найти РНБ на двадцать, а то и все тридцать томов. Какой же страшной отрасли её работа. Многие авторы, буквально писательские фанатики. Благодарностям. Во-первых, спасибо редактору Ахаре. Простите, что я один из тех авторов с тёмной стороны, которые вечно срывают сроки. С десятым томом вышло уже гораздо лучше, так что питаю надежду, возможно, однажды перетяну в сторону добра. Возможно. Далее спасибо иллюстратору Фалмора. Иллюстрации, как всегда, превосходные. В серии про алмастериков, но в плане ещё больше. Она ослепляет. Спасибо и вам, читатели. Лишь благодаря вам мы достигли 10 томов и даже получили аниме. Надеюсь, вы будете поддерживать меня и впредь. Манга за авторством Амуды продолжает покорять манга-апф. Нинимыра Уэльмина из-под его пера. Само очарование. Обязательно взгляните. Аниме-экранизация стартует в январе 2022-го. Ждите с нетерпением. А тем временем мы приближаемся к кульминации. Какие ещё невзгоды выпадут на долю Уэйна? какие коварные силы таятся в тенях Варна. Оборотов сбавлять я не намерен, так что оставайтесь со мной до самого конца. До встречи в следующем томе. Конец. Читал. Адреналин.